Страница 113. Агония монархии. Продолжение. Когда Александра Фёдоровна за 3 месяца до падения монархии предрекает всё поворачивается к худшему, сны нашего друга так много значат, что она лишь повторяет Марию Антоанету, которая за месяц до низвержения королевской власти писала: "Я чувствую бодрость духа". И что-то говорит мне, что скоро мы будем счастливы и спасены. Утопая обе, видят радужные сны. Некоторые элементы сходства имеют, разумеется, случайный характер и представляют лишь интерес исторического анекдота. Неизмеримо важнее те черты, которые были привиты или прямо навязаны властной силой условий и которые бросает яркий свет свет, на взаимоотношения между личностью и объективными факторами истории. «Он не умел хотеть» — вот главная черта его характера, говорит реакционный французский историк о Людовике. Эти слова кажутся написанными, а не ковали. Оба не умели хотеть, зато оба умели не хотеть. Но чего, собственно, могли хотеть последние представители истории, Безнадежно проигранного исторического дела. Страница 114. Обычно он слушал, улыбался и редко на что-либо решался. Первым его словом обычно было «нет». О ком это? Опять-таки о Капете. Но в таком случае образ действия Николая был сплошным плагиатом. Оба идут к пропасти... с короной, надвинутой на глаза. Но разве легче идти к пропасти, которой все равно нельзя избегнуть с открытыми глазами? Что изменилось бы, в самом деле, если бы они сдвинули корону на затылок? Профессиональным психологам следовало бы порекомендовать составить хрестоматию симметричных высказываний Николая и Людовика, Александры и Антуанеты, и их приближенных, о них. Недостатка в материале не было бы, и в результате получилось бы в высшей степени поучительное историческое свидетельство в пользу материалистической психологии. Однородные, конечно, далеко не тождественные, раздражения при однородных условиях вызывают однородные рефлексии. Чем могущественнее раздражитель, тем скорее он преодолевает личные особенности. На щекотку люди реагируют по-разному, на калённое железо однородно. Как паровой молот одинаково превращает и шар, и куб в пластинку, так под гнётом слишком больших и неотвратимых событий сплющивается сопротивляющаяся, утрачивая грани своей индивидуальности. Людовик и Николай были последующими бурно жившей династии. Известная уравновешенность того и другого, спокойствие и весёлость в трудные минуты являлись благовоспитанным выражением скудости внутренних сил, слабости нервных разрядов, нищеты духовных ресурсов. Моральные кастраты оба были абсолютно лишены воображения и творчества. Имели ровно настолько ума, чтобы чувствовать свою тривиальность и питали завистливую враждебность ко всему доровитому и значительному. Оба им выпало править страной в условиях глубоких внутренних кризисов и революционного пробуждения народа. Оба отбивались от вторжения новых идей и прибоя враждебных сил. Нерешительность, лицемерие и лживость были у обоих выражением не столько личной слабости, сколько полной невозможности удержаться на унаследованных позициях. А как обстояло дело относительно Жонн? Александра ещё большей степени, чем Антуанетта, была вознесена на самую вершину мечтаний принцессы, да ещё столь заховусной, как гессенская, своим браком с неограниченным повелителем могущественной страны. Страница 115. Обе они преисполнялись до краёв сознании своей высокой миссии. Антуанетта более фривольно Александра в духе протестантского ханжества, переведенного на церковно-славянский язык.